Ритуал Бертиоса. Моя конкубинка уехала из усадьбы в свой дом, выделенный ей в Приданном. Решила проверить лавку, тоже из Приданного, и заняться примеркой платья. Получается, я зря спешил домой. Хотя у меня тоже личных дел не в проворот. Решил потратить вечер на книгу Бертиоса. Полистать, посмотреть, какие там заклинания. Полистал. Проникся. Такая самоотверженность достойна уважения. Из так себе волшебника, отпрыска семьи рядовых чародеев, без особых задатков и дарований, имея пределом четвертый круг заклинаний, развиться до сильного магистра школы, формально жизни, но реально некромантии, это надо сильно постараться. И ведь в качестве начального бонуса, кроме сильного желания и упорства, Хотя правильнее назвать такое упрямством или упертостью. Так вот, в качестве начального бонуса выступил найденный в семейном архиве свиток с заклинанием «Ограниченное желание». Не слишком великий траплин для начала пути. Почему не слишком великий? Давайте подумаем. Желание заклинание девятого круга. Ограниченное желание седьмого. Пусть Первое для архимагов, но второе по силам любому магистру. Любому. Нет ограничений на школу, заклинание универсальная Почему же магистры, а тем паче архимаги, не бросаются именно налево-направо? Почему не торгуют свитками, пусть задорого? Почему кольцо трех желаний относится к ленидарным артефактам, а не блестит на пальце, не скажу любого богача, любой коронованной особой? Ведь желания имеют все, и многие готовы заплатить огромные деньги за осуществление того самого, заветного. Они готовы и в силах достать любые потребные компоненты, обеспечить необходимые условия, но волшебники не горят желанием обеспечивать рыночный спрос. Возможно, их что-то останавливает? Что? Что вообще может остановить всемогущего архимага, умеющего двигать горы и осушать моря? Ответ вульгарен. Чародеев останавливает стоимость. То, чего нельзя купить за золото, получить от щедрого короля или благодарной красавицы. Обычная, простая и всем понятная цена. 10 лет жизни заклинателя. Это помимо материальных затрат. Архимагами часто становятся в пожилом возрасте. Жертвовать солидным куском оставшейся жизни желающих маловато. Они скорее хотели бы ее продлить. Но тут вступают в силу ограничения. Их тоже хватает. Например, простая формулировка даст лишь 10 лет жизни. Всего. То есть едва вернет затраченное. А сложные формулировки, позволяющие обойти ограничения, весьма ненадежные, Трактатами на тему, как правильно формулировать свои желания, можно забить ни одну магическую библиотеку. Первое, что нужно помнить, и разбивает желания на части. И какая из них исполнится, решать совсем не вам. Кому? Об этом до сих пор у ученых нет единого мнения. Вы скажите «хочу жить долго и счастливо» и посмотрите, что получится. Долгая жизнь в тюрьме Вивисектора и экспериментатора. Или смерть от инфаркта в тот же вечер в постели жаркой красотки. Второе полезное знание – желание выполняется наиболее простым и доступным способом. Хочу получить кучу золота? Извольте. Вы оказываетесь на куче златов, сокровищнице самого богатого местного дракона. Хозяин несколько подозрительно но с неподдельным гастрономическим интересом разглядывает вас. Хочу, чтобы передо мной лежал лучший артефактный меч, которым я могу пользоваться без вреда для себя. Вот он, красавец. Выйдя на улицу, узнаете, что у короля из сокровищницы украли его любимый клинок. Сейчас все маги, полицейские, армия, вообще все ищут вора. Меч тебе не повредит. Про остальных речи не было. Хочу жить вечно. Живи в собственном гробу на ином плане бытия. Это я рассказал про самые очевидные ограничения. А их значительно больше. И далеко не обо всех я слышал. Впрочем, не все так плохо. Некоторые смогли правильно сформулировать желание и так нехило поднялись во мнении волшебников. О них даже книжки писали. Обычно люди пользуются простыми формулировками и получают простые результаты. Нелегендарный артефакт. Снятие простого проклятия или излечение не магической болезни. Возвращение жизни покойнику, но он должен быть рядом. Если его нет для получения тела нужно отдельное желание. Не магический предмет ценой до тысяч золота и все в таком роде. Волшебник может попросить сотворить любое, даже неизвестное ему заклинание. Неизвестное, но доступное до 8 круга. Запрещённые школы до 7-го. до 6-го. Немажорское запретное до 5 -го. Неплохо, но платить за такое десяти годами жизни. У ограниченного желания возможностей еще меньше, а ограничений еще больше. Однако Бертиус смог четко сформулировать, чего он хочет. Причем формулировку своего желания записал первым параграфом книги. Ограниченное желание дает любое, возможно, запрещенное для просителя, возможно, даже немажеское заклинание до четвертого круга. Это и было пределом пылкого юноши, который в ответ получил знания подходящего и доступного ему ритуала, с точным соблюдением всех поставленных при формулировании желаний ограничений. Парень не хотел становиться злым, совершать человеческие жертвоприношения и использовать то, чего у него нет. Хотел достичь магической силы уровня магистра в любой из школ магии, признание его достижений окружающими и получение ограничений, мешающих жить в человеческом обществе. Сам ритуал необходимые к нему компоненты, кстати, недорогие и довольно распространенные, были записаны вторым параграфом книги. Логично. Третьим параграфом пришло описание последствий и конечный результат. В процессе проситель имел возможность решающего выбора принять или отвергнуть предложенные дары. Однако вместе с этим ему кристально ясно показывалась его посредственность и потолок того, чего он сможет достигнуть, отказавшись от предложенного. Редко кто сможет устоять после такого. Юноша не устоял. Получил много. Стал, как я правильно угадал, анатомом, или, как таких еще называют, «белым некромантом». Кроме стандартных заклинаний темного искусства, обрел знания, изложенные в некромантской книге по анатомии «Строение человеческого тела» вместе с навыками хирурга, правда, скорее химеролога. Научился в совершенстве сражаться ножом, больше похожим на ланцет. Мог вспомнить и дословно воспроизвести книгу доктора Эландры Толберт. Может, и не самая известные белые некромантки, но вполне готовые служить примером юноши, только вступившему на этот зверистый путь. В качестве морковки узнал о существовании книги бывшей владычицы королевства мертвых Казерабет. «Искусство некромантии. Флеант с полезными знаниями белой и серой некромантии» со способами создания и перезарядки некромантических артефактов, описанием видов нежити и многими-многими другими полезными знаниями. Ничего не дается бесплатно. К дарам приложились ограничения. Стандартная для любого некроманта запрет на школы иллюзии и очарования. Как анатом, причем не выучившийся, а принявший дар – Получил требование ежедневного практикования не менее часа с мертвым телом или двух часов живым. Хирургические операции, вскрытие тел или создание химер, все едино, главное ежедневно и не менее указанного времени. Как следовало из приписки, один раз по болезни Бертиус пропустил этот день. Последствия случились такие, что решил этого не повторять. Магическая сила откатилась и почти год пришлось ждать ее возвращения на прежний уровень. Впрочем, жаловаться не стоило. Регулярная практика повышала мастерство хирурга, и из-за нее росла магическая сила. На круг каждые 5-7 лет. К сожалению, росли и требования. После достижения шестого круга минимум один пациент в неделю должен был умирать. При большем количестве настроение улучшалось. Для эксперимента в одну неделю под благовидными предлогами он умертвил пятерых и вошел в состояние близкой эйфории, после чего ограничивал себя лишь двумя покойниками. По достижении седьмого круга добавились безразличия к собственной смерти и смерти даже самых близких людей. На восьмом пришло настоятельное желание обучить помощника и начать собирать материалы для собственной филактерии. Да-да. Возвышение до девятого круга требовало смерти с последующим обращением себя в немертвого лича. Собственно, для помощи в этом сложном и затратном ритуале и требовался помощник. Так ведь он нашелся на почти последних заполненных в прошлом году листах, намекалась на некоего сановника, не волшебника, но с большим желанием продлить жизнь лет на 200, а лучше на 300. Впрочем, можно и больше. Пришлось обнадежить Неофита, правда, не раскрывая всех тонкостей. Тем более, что человека испугал некий недоучка, вообразивший, что должность гильдии Наспех прочитанная книга и пара небрежно затверженных заклинаний сделали из него настоящего повелителя упырей. Наглый дилетант сгинул сам, погубил своего покровителя, оставил родной Ковен без главы, а самое главное, вновь заморал репутацию темного искусства. последняя страницы подводили итог жизни Бертиуса. Обратиться в лич, он не успевает. Проклятие убьет его быстрее. Даже в Великой Книге, доступ к которой удалось получить, нет рецепта спасения. Осталась последняя надежда на гримуар «Проклятие разное. Снятие и ослабление». Книга по рассматриваемым методу скорее серая, но позволяющая читателю легко провалиться в темноту. По этой причине сурковники не спешили отдавать ее в работу. Снятие порчи – дело благое, но чароди получал доступ и к самым изысканным проклятиям. Только для того, чтобы создать гипотетическую возможность получения доступа к фолианту, пришлось задействовать всех знакомых, подергать за все ниточки, расстаться с древним свитком, им самим же написанным. Зато удалось бросить в головы церковников идею вызова существа и сонма ангелов. Сами священники магический свиток с заклинаниями призыва написать не могли. С гильдией у них отношения плохие, так что выторговать том в обмен на услугу шансы довольно велики. Ничего себе! Вот начало эпопеи со свитком. Буду знать. Подробное описание ритуала и честный рассказ о последствиях напоминает приглашение последовать тем же путем. Я не вникал в подробности. Пролистывал описание, применяем Бертверсом заклинаний. Однако уверен, что смогу повторить любое. Но буду ли их подробно разбирать, а тем более применять, вопрос. Некромантия, как и демонология, быстро затягивает и меняет мировоззрение адептов. Если юноша категорически не желал иметь дело с человеческими жертвоприношениями, то зрелый некромант Умертвил пятерых пациентов, просто чтобы узнать, как оно. Да и потом, кроме одной обязательной жертвы, приносил вторую для настроения. Наверное, он до сих пор считает себя не непошедшим злым путем. Надеюсь, в жертву приносит безнализежных пациентов. Возможно, он много делает для излечения больных. Но я таким становиться категорически не желаю. Пожалуй, стоит серьезно обдумать свое дальнейшее поведение с Бертиусом. И кто его покровитель? Какое имя усановника, желающего долго дожить? Мысли есть, но самое мрачное.